Глава вторая. На улице оказалось не так тепло, как предполагал Борис, выходя из подъезда, он надевает куртку. Теперь пистолет не виден каждому взору, и из-за этого опер чувствует некую досаду. Направляется через детскую площадку к пятиэтажному дому, в котором живет продавец. Борис думает о том, что надо позвонить жене, поговорить с ней, поговорить нормально, не пытаться доказать ей свою правоту или ставить под сомнение ее решение пожить отдельно, Хоть он считает, что супруга не права. Возможно, после интеллигентного разговора они все-таки смогут решить свои проблемы. Капитан понимает, что основной причиной разлада стало его пристрастие к наркотику. Еще давным-давно он где-то вычитал, что из-за частого потребления психика очень сильно расшатывается. Врачи даже придумали специальный термин – амфетаминовый психоз. Борис твердо решает завязать с наркотиками прямо сегодня. Сейчас он употребит последний раз только для того, чтобы снять похмельный синдром. Он и так стал слишком унылым и раздраженным. За последний год потерял 10 килограмм, вечно недоволен, а безэмоциональное лицо словно вылепленное из серого пластилина. Полицейский уверен, что когда он бросит амфетамин, все непременно наладится. Но он не замечает, когда ходит до дома продавца и уже звонит в домофон. Из динамика два раза вырывается пиликающий звук, а затем раздается сигнал, разрешающий войти. Борис тянет железную дверь. В подъезде слишком жарко и влажно, из подвала вырываются клубы пара, поднимая уровень влаги до максимума. Борис ступает по узкой лестнице. Под окном висит вереница почтовых ящиков, а рой мух, кружащих рядом, издает громкое жужжание, которое через секунду впивается в мозг, и его становится невозможно вырвать из головы. Хромов ускоряет шаг, прорывается сквозь полча летающих насекомых. Они ударяются о его лицо, заползают в волосы, которые давно потеряли здоровый блеск и скоро начнут выпадать целыми пучками. Мужчина размахивает руками, пытаясь разогнать мух. И ему это удается. Поднявшись на четвертый этаж, Борис тянет руку к звонку, но внезапно открывается дверь, и на лестничную площадку выходит молодой человек. Выглядит юноша так, будто только переболел желтухой. Весь бледно-желтый, с мешками под глазами, тощий, щеки впалые. Полицейский смотрит на него с нескрываемым отвращением. Он не любит и не уважает торговцев наркотиками. Хочется удавить каждого, размазать пальцем по стене, как серую мясную муху. Помнится, этот щенок еще четыре года назад скулил, как собака, стоя на коленях в кабинете Хромова, и умоляя отпустить его, а сейчас он будто всем своим видом показывает, что он херов-наркобарон, словно он один контролирует оборот всей наркоты в Санкт-Петербурге. Он посадит этого торгаша, точно посадит, но не сегодня. Держите. Сальный торгаш протягивает пакетик с грязно-белым порошком. Больше дать не могу, свои проблемы. Кромов берет Криппер, смотрит на него, затем переводит взгляд на юношу. Тут и грамма нет. Борис представляет, как достает табельный пистолет и стреляет в лоб сосунку в упор. Ты это будешь своим малолетним клиентам впаривать, неси еще. Лицо продавца излучает страх перед представителем власти, и Борису это нравится. Но он видит на восковом лице парня что-то еще, похоже на ненависть. «Пускай он меня ненавидит», — думает Хромов. «Но здесь я власть, я закон». Торгаш скрывается за дверью и через полминуты протягивает еще один пакетик. В нем уже значительно больше, и Борис чувствует прилив положительного настроения. Он убирает грипперы в карман, молча разворачивается и спускается на этаж ниже. Останавливается у окна и прислушивается. Слышит, как закрылась дверь. В окно упираются ветки дикой яблони, и только легкий скрежет веток, а стекло нарушает тишину подъезда. Воровато озираясь, Хромов достает из кармана пакетик меньшего размера и высыпает все содержимое на ладонь. Моментально разносится запах паленой покрышки, смешанный с ароматами фиалки и тряпок, вымоченных в моче. Стараясь не вдыхать смрад, источаемый амфетамином, Борис заталкивает наркотик в нос и шмыгает, словно хочет проглотить сопли. Горький порошок проваливается в глотку. Капитан скручивается и упирается руками в колени. Кашляет так, будто хлебная корка встала поперек горла. Из глаз льются слезы. И все это удовольствие сопровождается рвотными позывами. Но через несколько минут он чувствует, как отступает похмельный синдром. Мысли проясняются. а переутомление и недосып, которыми Борис страдает постоянно, исчезают без следа. Он глубоко вдыхает воздух носом и спускается вниз. Навстречу поднимаются два мужика. Хромов смотрит на их лица, и ему кажется, что он их где-то видел. Точно. Эти дурики из центрального РУВД. Но какого хрена они забыли на окраине Петербурга? Завидев Бориса, они настораживаются. Один достает удостоверение и раскрывает его. Полиция. Он смотрит прямо в глаза оперу, не узнает. Но оно и к лучшему. Вы в этой парадной проживаете? Предъявите ваши документы. Все нормально, ребята, свои. Хромов вынимает из куртки свое удостоверение. Амфетамин действует так сильно, что Борис ощущает озноб по всему телу. Лоб покрывается испариной, а из носа текут сопли перемешку с порошком. Некоторое время полицейские с интересом разглядывают удостоверение Хромова. Выглядят как два полуумных, впервые увидавших телевизор. Чего они там хотят увидеть? Новый выпуск, ну погоди. Ладно, извини. Наконец произносит один из полицейских. Они обходят Хромова и поднимаются по лестнице. Он убирает удостоверение в карман и спрашивает, а вы-то тут какими судьбами? Борис смотрит на них снизу вверх и улыбается. Информация есть? Отвечает тот, который разглядывал документ, что тут наркотиками торгуют. Какой кошмар. Кромов понял, что сегодня его точка закроется и немного приуныл. Но с другой стороны, это и хорошо. Все равно он решил бросать эту пагубную привычку. Он шмыгает носом. Ну, вам удачи. Они одновременно кивают, как какие-то нелепые мультяшные герои, и поднимаются дальше. Борис слышит, как полицейские звонят в дверь торгаша, затем стучат и громко требуют впустить их. Кромов спускается и выходит на улицу. До 27-го отдела полиции он доходит быстро. Эффект от наркотика сильный, и в голове смешивается миллион мыслей. Но из роя дум он выковыривает всего две. Звонок жене и прощание с наркотой. Страшно. Страшно представить, как он будет жить без амфетамины, единственной опоры и поддержки в любых сложных жизненных ситуациях. Борис не замечает, как оказывается перед ступенями двухэтажного кирпичного здания. Он поднимается и открывает массивную металлическую дверь. Слева тянется стекло с маленьким окошком посередине. Сверху красуется красная надпись «Дежурная часть». На стене справа рядом с информационной доской висит портрет убитого сотрудника с черной лентой в углу. Под фотографией надпись «Васюткин Е.Э. Благодарим за доблестное внесение службы. Помним, любим, скорбим». Борис знает, что через сорок дней фотографию снимут и все благополучно забудут о коллеге Васюткине. Но что это за идиотская традиция помнить человека сорок дней? Либо ты помнишь человека всегда, либо забываешь сразу, как он умирает. Борис втягивает шею и хочет незаметно проскочить мимо дежурки, чтобы не встретиться с Петровичем, не разговаривать с ним. Петрович очень толстый, от него постоянно воняет потом, а жирное лицо не вызывает доверия. Капитан не понимает, как можно вот так запустить себе. постоянно жрать нездоровую пищу, задыхаться после двух шагов по лестнице, болеть диабетом и, скорее всего, умереть в 40. А ведь Петровичу всего 35. Или около того. Борису почти удается пройти незамеченным, он уже ступает на лестницу, ведущую на второй этаж, как его, окрикивает Петрович. «Кромов!» — громко зовет тот, выйдя из дежурной части. «Кромов, погоди ты!» Капитан останавливается на первой ступени, матерится про себя, но разворачивается. «Ну что же ты хочешь от меня, жирный придурок?» «О, привет, Петрович!» Капитан не хочет с ним разговаривать. Не желает даже рядом стоять, поэтому замирает на ступени. Но при этом улыбается так, словно очень рад его видеть. «Как служба?» «Служба, хорошо!» — растягивает дежурный. «А тебя с утра ищет Поляков». так что сразу дуй к нему». Поляков Виктор Сергеевич, начальник отдела, полковник. Нормальный мужик, наверное, единственный человек во всем отделе, к кому Борис относится положительно. Хотя дерьма в старой голове начальника тоже хватает. «Хорошо, зайду». Кивает капитан и разворачивается. «Хромов, да погоди ты!» — кричит вслед дежурный. Лицо у него краснеет от напряжения, не мудрено. Таким весом можно прямо за дежурным пультом от инфаркта помереть. А с педофилом твоим чего делать-то? Чего с ним делать? Ну, если закон разрешает, то убить. Но закон подобного не допускает с 1997 года. Хромов действует исключительно в рамках закона. Он и есть закон. Возможно, он закрывает глаза на торговлю наркотой, употребляет сам, но это человеческий фактор. Профессиональные издержки так сказать. Тем более гриппер, который лежит в его кармане, последний, а торгаша арестовали. Пусть сидит пока. Резко отвечает Борис и разворачивается. оперуполномоченный поднимается на второй этаж и подходит к своему кабинету, открывает дверь ключом и входит. Кабинет небольшой, квадратов пятнадцать. В стене напротив двери как-то нелепо воткнуто окно, рама деревянная. Пластиковые так никто и не поставил, хотя обещали. Суки. Скоро зима, и сквозь раму будет дуть холодный ветер. Придется опять затыкать щели всякими тряпками. Слева стоит лакированная парта, рабочее место Бориса. Напротив старая тахта, на которой полицейский спит, когда сильно заработается. А рядом с тахтой такой же старый шкаф, внутри которого висит форма капитана полиции. Опер садится за свой стол и включает электрический чайник и компьютер. Любимая долбанная работа. Работа. Работа. Работа. Она везде. Постоянно вокруг Бориса и никогда не отпускает. Засасывает в себя, словно просроченное желе. И он болтается в гуще различных событий, как дерьмо в проруби, даже не понимая, что происходит вокруг. Большую часть своей жизни человек посвящает работе, а что в ответ? Только мизерная зарплата, которая не растет, а лишь становится меньше на фоне каждодневного повышения цен на продукты и коммунальные услуги. Даже сраные сигареты постоянно дорожают. Как жить? Пока закипает чайник, а на мониторе выскакивает загрузочная заставка, борис вынимает из кармана пакетик с порошком и высыпает немного прямо на лакированную поверхность стола мерзкий запах наполняет кабинет капитан достает пятьдесят рублевую купюру но в это время дверь без стука открывается и хромов хватает первый попавшийся лист бумаги им оказывается протокол осмотра с места обнаружения иссохшего трупа местного бродяги и накрывает им наркотик ладони превращаются в маленькие лужи Наполненный потом, в кабинет входит Поляков, а с ним какой-то прилизанный юнец. Парень выглядит, как напомаженный гомосексуалист, которого впервые оторвали от мамкиной сиськи. Он зажимает подмышкой кожаную папку, и с ней юнец кажется более взрослым. «Хромов, ты опять опаздываешь?» – спрашивает начальник. Он невысокий, упитанный, в форме с погонами полковника. «Чего у тебя утром случилось?» «Так педофилов парадную себя поймал», — отвечает Борис, поднимается и выходит вперед, стараясь телом закрыть стол. «Не до педофилов нам сейчас, Хромов. У нас проверка на носу, а ты педофилами весь изолятор мне забил». «Так не смог пройти мимо, товарищ полковник. Хромов шмыгает носом. Да и один он всего». «Ладно, молодец. Бдишь обстановку». улыбается Поляков и хлопает Бориса по плечу. «Я вот тебя по какому вопросу ищу. Знакомься, твой подопечный. Курсант, стажер. Титков Роман». Напомаженный Роман выходит вперед и тянет руку. Ох, как же сильно Борис ненавидит сжать руки малознакомым людям, но протягивает свою в ответ. Физиономия Титкова искривляется, и Хромову это доставляет неподдельное удовольствие. Ведь ясно, что стажёру противно дотрагиваться до потной руки новоиспечённого наставника. «Так, Хромов, оставляю стажёра под твою личную ответственность. Расскажи ему всё и покажи нашу подконтрольную территорию». Поляков разворачивается и уходит, закрывая за собой дверь. Стажёр и капитан долго стоят и смотрят друг на друга. Борис уверен, что юнец сейчас сломается и заговорит первый. «Так и есть. Меня Роман зовут». Руку второй раз стажер протянуть не решается. Борис, для тебя Борис Николаевич. Они вновь замолкают, и Хромов усаживается за стол. А где будет мое рабочее место? Наивный щегол, думаешь, я буду беспокоиться об этом? Хер тебе. Иди к Полякову и выпрашивай у него мебель и компьютер для себе. Думает Борис, а вслух отвечает. Я об этом еще не думал. И хлюпает носом. У стажера взгляд, как у девочки, которая пришла на первое в своей жизни свидание. Он осматривает кабинет и присаживается на край тахты, которая тут же скрипит в ответ. Аккуратно кладет руки на колени. «Чем займемся?» – заискивающе спрашивает стажер. «Какие планы на сегодняшний день?» «Планов у оперуполномоченных полно. Борис желает, чтобы стажер ушел из кабинета». Его самый главный план – остаться одному и снюхать порошок, который мирно дожидается под протоколом. «Иди на улицу, жди меня у входа». Роман встает. Он улыбается и довольно потирает руки, как будто ему дали самое серьезное и опасное задание. Видимо, думает, что работа оперуполномоченного очень увлекательна, и всю службу его ждут невероятные приключения. Конечно, невероятных приключений хоть отбавляй, но только они не так увлекательны и интересны, как кажутся по первости. Стажер выходит из кабинета. Наконец-то Хромов остается один. Чайник давно вскипел, и опер кидает в стакан чайный пакетик, заливает кипятком, делает несколько глотков терпкого чая, полость рта обжигается, но полицейский не обращает внимания на такую мелочь. По телу проносится озноб, И волосы на руках и шее начинают шевелиться, Борис отбрасывает протоколы и яростно вынюхивает порошок со стола. «Отлично!» Допивает горячий чай и выходит из кабинеты. Спускается вниз и останавливается у окошка дежурной части. «Петрович!» Обращается он к коллеге. «Машина есть свободная?» «Девятка только!» Не хочет Борис ездить на проржавевшей бежевой девятке. Во время движения она издаёт замаренный звон, словно по дырявому ведру колотят металлическим прутом. Но выбор, как всегда, невелик. «Ладно, давай ключи». Опер забирает протянутый дежурным ключ и расписывается в журнале. Уходит, но останавливается и спрашивает. «Петрович, а стажёра моего не видел?» «Не видел я никаких стажёров». «Да ты вообще ни хера не видишь, мент ты поганый». Ругаются про себя Хромов. Оказавшись на улице, Борис видит Романа, тот околачивается у входа. «Садись». Хромов указывает на бежевую девятку. Они залезают в автомобиль, Борис заводит двигатель, и вся машина начинает дребезжать, как китайская игрушка. Девятка со скрипом трогается, и Хромов выруливает на Будапештскую улицу. Людишки суетятся, куда-то спешат, идут по нерегулируемому пешеходному переходу, но не смотрят по сторонам. Пьянющий мужик выскакивает прямиком под колеса бежевой девятки. Кромов жмет в клаксон и орет матом на бедного мужика. Тот перепугался и тупо уставил сына Бориса. Даже получив дозу наркотика, Опер остается раздраженным. Борис Николаевич. Роман робко обращается к капитану. «Вы ничем не болеете? Хорошо себя чувствуете?» «Стажер совсем, что ли, невоспитанный?» Такие вопросы задавать старшим вверх без тактности. Неужели я выгляжу как больной?» Капитан смотрит на себя в зеркало заднего вида и понимает, что выглядит он как краковый больной после курса химиотерапии. «Тебя не учили родители, что такое спрашивать некорректно?» «Извините». стажёр смущен, но это доставляет хромову радость. Просто вы бледный, постоянно носом шмыгаете. Лекарствами от вас пахнет. «Да пошел ты!» Дальше едут молча, лишь дребезжит автомобиль. Стажер боится открывать свой рот, но тишину нарушает Хромов. «Чего тебя в ментовку потянуло?» Титков раздумывает полминуты, затем отвечает. «Захотелось сделать что-то полезное для общества, для людей. Учился бы на врача. Там была бы возможность помогать людям. Мой отец хирург, а я не захотел идти по его стопам». У Бориса отец тоже хирург, и такое совпадение слегка удивляет его, ведь он тоже не хотел идти по стопам своего отца. Перед глазами выскакивает вспышка света, будто его только что ударили палкой по затылку и во время удара сфотографировали. Ноющая боль сковывает все тело капитана, но через секунду отпускает. Наверное, последствия употребления амфетамина так сказываются, надо завязывать. «У вас много нераскрытых убийств?» – спрашивает Роман. «Полно!» «А какое самое странное и интересное?» «Ты считаешь, что нераскрытые убийства – это интересно?» «Нет, я не то имел в виду. Стажер опять мнется, будто девушка на свидании. Просто я подумал, что вы мне расскажете о деле, а я чем-нибудь постараюсь помочь. У меня по основам криминалистики отлично». Хромов тоже был отличником в университете МВД, но на практике становится ясно, что реальное убийство и его расследование сильно отличаются от того, что написано в учебниках. Ладно. Борис решает поделиться со стажером мутным делом. Есть у меня один висяк, три года не могу разобраться. Стажер на вострелуши. Пришел к нам ночью в отдел мужик. Продолжает Хромов. Написал заявление о пропаже жены и дочки. Ну, я завел дело по стопятое и начал искать. Так этот мужик успел весь город на уши поднять. Что он совершил? Помог сбежать пожилому пациенту из психиатрической больницы. Убил женщин в музее. Звонит мобильный телефон Бориса. Да. Кромов, ты где? Спрашивает дежурный. Петрович, работаю я. Ты за идиотская привычка всегда звонить не вовремя. Чего надо? Езжай на Бухарестскую, 39, корпус 1. У нас труп, возможно, криминал. Хромов просто выключает телефон и убирает в карман. Петрович всегда говорит ту фразу из сериала «Улицы разбитых фонарей» в надежде, что Борис ему подыграет. Хрен тебе, жирные ублюда. Капитан разворачивает девятку через двойную сплошную линию и мчит на место преступления. «Куда едем?» Интересуется стажер и заметно оживляется, дерзает на сиденье, будто в жопе у него раскалённое шило. «На твоё первое убийство!»